«Невыгодно и страшно. Значит, остается Нина. Он груб, силен, он коренастый, те дуранина, чиста, нежна, как ландыш. Но своевольная строга. Так что же тянет его к ней? Может быть, капитал ее отца? Не следует ли в таком случае ему поставить точку? Нет. Вся душа дрожит в нем и жаждет Нины. Она в долине, он на горе» и неудержимо влечется к ней, как пущенный вниз по откосу камень. Ночь была прохладная, спокойная и звездная. Какой богатый бог! Столько золотой пыли натряс он из широких рукавов своих на небо. Дорога золотая, путь млечный, куда ведешь? И что за твоим кольцом? Есть ли что? Вот Нина устремила ввысь глаза и ищет ангелов на твоих золотых путях. Но глаза ее смертные, видят вершок, не более и вдали, в вглубь. Несчастные глаза, несчастный человек. Глаза ее в слезах, а мысли в восторге. Да, ангелы есть. Вот они. Вот они в мыслях, тут, возле нее. И среди них, конечно, Прохор. Прохор тоже смотрит на небесный золотой песок, но взор его корыстен, жаден. Ему не надо ангелов. Он, как тать, обокрал бы все ночное небо, все звезды сыпал бы к себе в карман. А вот самородки, один, другой, вот семь блистающих самородков сразу, огни большой медведицы, о, богатый бог! Если б хоть одну золотую звезду залучить на землю... Большая медведица и маленький-маленький спутник. Не знаю, видите ли вы, — говорит Нина. Ваш спутник я. И Прохор, бок в бок, прижимаясь к ней, садится на скамейку. Нина чуть отодвигается, но ею овладевает любопытство и робкая истома. Нина, — говорит он и берет ее за руку, — с земли... Наносит ароматом зреющих садов. Синяя ночь, вся в брызгах золота, в стуке колес, В бегучих из желто-белых валах за пароходом. Чу, как вздыхает, как трудится заключенная в сталь мысль человека. Она ведет пароход навстречу воде, побеждая стихию. Судно спешит на всех парах, Торопится к сроку. Стрелка манометра предостерегающе указывает предел. Корпус дрожит, вздрагивает под ногами палуба. Но если бы они сидели и на гранитном монолите, все равно камень колыхался бы под их ногами. Нина гладит его руку и что-то шепчет. «Белая в синей ночи, белые ноги в белых туфлях». Прохор, отстранив губами золотой медальон, поцеловал ей грудь в треугольный вырез. Она прижала его голову, поцеловала в висок. И так сидели молча, сдерживая дыхание. Из рубки доносились нелепые звуки вальса. Там горели огни. Ах, если бы затушить огни и прихлопнуть звуки. Что может быть слаще тишины синих небес и звезд? Ниночка, «Ничего не говори, пожалуйста. Молчи!» Еще крепче они прижались друг к дружке. Млечный путь, весь в самородках, лег под их ногами. Папочка заглянула Нина утром в каюту отца. «Я желаю выпить с Прохором на брудершафт, можно?» «Это еще что за новости? Портвейн, что ли?» «Нет, папочка, нет», — засмеялась она, — Но в это время вошел в каюту рыжебородый с черными глазами мужчина. А, Лука Лукич, Ниночка, покличка прошу. Ну, как дела? Все в порядке, Яков Назарыч. Товар дошел благополучно. Лавка открыта. Цены на пушнину крепкие. Сделки идут хорошо. Да мне признаться, хочется попридержать товар. На повышение должно пойти. «Думаю, при больших барышах закончим». «Вот Прохор Петрович», — сказал Яков Назарч, вошедшему в выкшитой чесучевой рубахе Прохору, — «это Лука Лукич, мой главный доверенный, оказывает, значит, мне почет и для уважения выехал с Нижнего встретить меня как своего патрона».